Глава пятая Сумерки сгущались, заполняя мраком не только окрестности. Казалось, ночь вползла прямиком в душу, вымарывая черной краской нутро. Нужно было готовиться к ночлегу. Костер решили не разжигать. Огонь будет видно за версту. Деревья здесь росли не так часто, а кустарник был хилым и чахлым. Молчун измерил взглядом деревья, искал побольше и пошире. Застрив на одном свой взгляд, рявкнул: "Пойдёт". И полез наверх, ловко цепляясь за упругие ветки. Путник решил поинтересоваться, зачем молчун решил устроиться на дереве. "Здесь безопасней, по земле ночью много чего ходит. А вы-то что нужно? Не хочу дремать в полглаза". Путник подобрался и взялся правой рукой за ближайшую ветку, подтянулся, перехватился за следующую и через некоторое время сел на широкую ветку рядом с Молчуном. «Теперь обвязывайся веревкой вокруг ствола, чтобы ночью не упасть и дрыхни в свое удовольствие», – улыбнулся Молчуном. «А я все на земле ночевал», – признался Путник. «Всю ночь каждые трески сразу за автомат, правда, отвело, ничего не видел. Ха, везучий ты мужик, видать». Я вот однажды заснул на земле у куста, проснулся, а меня все вдопёс обнюхивает. Уже к трапезе готовился, еле отбился от животного, со страха чуть штаны не обмочил. Почему их так назвали? Псевдособаки или псевдопсы? Ну а как их ещё назвать? На собаку же не похоже, жрут человечину, хотя повадки вроде собачьи. Вот и прозвал наш брат эту живность За разговорами подкрепились консервами, выпили немного спиртного для очистки организма, одни желательные дряни и стали клевать носом, иногда перебравшись фразами. Глубокой ночью путник проснулся от странного шуршания в ветвях наверху. Он прислушался и когда понял, что шуршание вновь повторилось, пихнул ногой молчуна. Тот вскохрапнул, вытрящив глаза на путника и схватил в руки винтовку. Что такое? путник поднёс палец губами, рукой показал вверх, а потом на своё правое ухо. Молчун понял и прислушался к шуршанию. В кроне дерева явно что-то происходило. Небольшое существо прыгало с ветки на ветку и при этом издавало странные гортанные звуки. Через пару минут звуков стало значительно больше. Послышалось хлопанье крыльев. А, кажется, птица, заключил молчун. А как у ворожна они ночью не спят, как все обычные?» – поинтересовался путник. «Так это ж зона. Тут все не как везде. Не нравятся мне эти птицы. Давай-ка сваливать отсюда». «Да ты чего? Не как пернатых боишься?» Смотря чем эти пернатые питаются и какого они размера. «Сейчас угануй и улетят на другое дерево», – решил молчун. «Смотри». Он вытянул шею вверх и зычно гаркнул. «Кэш!» В цветах тут же поднялась огромная стая птиц. В темноте сложно было определить их вид, но судя по шуму, их было не меньше трёх десятков особей. Они стройно слетели с кроны, сделали полукруг и стремительно понеслись обратно к дереву. Что-то тут не так. Успел вымолвить путник, но через секунду получил сильный удар в лицо, затем снова и снова. Птицы гурьбой нападали на двух путников, накрепко привязанных к дереву, и представляли собой идеальные мишени для плотоядных птиц, которые выклёвывали куски мяса из лица и рук. Молчун заорал во всё горло, пытаясь защититься руками от когти и пернатых. Когти драли руки, оставляя на них глубокие рваные раны. Путник, получив несколько ран острым клювом, выхватил из ножен острый нож и стал размахивать им вокруг. В надежде ранить хоть одну птицу, воевать в кромешной темноте с тем, кого не видишь, дело заведомо проигрышное. Когда натиск птиц усилился еще больше, он сделал единственное, что могло спасти жизнь им обоим. Он быстро нагнулся к Молчуну и перерезал веревку, державшую его. Молчун замахнулся на птицу, потерял равновесие и рухнул в ночную темноту. После того, как путник услышал звук упавшего тела и отборный мат, он перерезал свою веревку и, совсем не думая, куда упадет, спрыгнул вниз. Дети се среагировали не сразу, дав двум незадачливым друзьям небольшой шанс. "Ты хоть бы предупредил?" прорычал молчун, держа за рёбра. "Никогда было валить отсюда". Они подхватили пожуткие и скорее захрамали в глубь леса. Сзади нагонял звук хлопающих крыльев, дыхание сбивалось, ноги то и дело проваливались в ямы и запинались за кочки. Молчун плюнул на конспирацию, включил фонарь, освещая дорогу. Все сорвали когтями одежду. Молчуна оставалось без шапки. Одна из птиц сорвал её на лету. Впереди завиднелся холм. Скорей туда, выдохнул Молчун. Они прибавили скорость и через пару мгновений оказались рядом с искусственно возведённым холмом, посреди которого неестественно торчала ржавая дверь. Будник схватился за ручку и потянул вниз, пытаясь открыть дверь, но она не поддавалась. Прильнув спиной к холму, молчун стал полить из автоматов птиц. Несколько особей упали к его ногам, остальные почёвнне ладно откатились назад и скрылись в деревьях рядом, накапливая силы для нового броска. «Чего ты там возишься? Давай скорее!» Кричал Молчун, высвечивая фонариком птицы, делая короткие очереди. «Дверь заклинила! Дай сюда!» Прорычал Молчун, и что есть мочи дернул ручку вниз. Раздался скрежет, и дверь поддалась под тиском крепких рук сталкера. Он приоткрыл дверь наполовину и протолкнул внутрь путника. Затем пролез сам и захлопнул ее изнутри. Бункер встретил сталкера в полной тишиной, затклым воздухом и абсолютной темнотой.